Затем он позвонил на телефонную станцию, оплатил разговор и в глубокой задумчивости вернулся к машине. «Самым простым было бы смотаться отсюда на всех парах», — иронично подумал Мак. «А ведь он находился всего в нескольких километрах севернее фермы. И если был хоть малейший шанс, что мафиози...» Ведь он приложил немало усилий, чтобы запутать следы и отвести угрозу от семейства Тасили. В конце концов, Бруно не в чем винить. Виноват он сам. Это он заставил Бруно встряхнуться, вновь ощутить вкус жизни. И если он пошел на риск, то не по своей вине, и никак уж не по вине Сары. Иногда кошмарные видения Болона становились реальностью. Вот и сейчас Палач никак не мог отогнать от себя картину фермы, преданное огню и мечу. Лео был прав в одном. Он еще не был готов к чистке в Нью-Джерси. Но палач еще вернется сюда. В этом он был абсолютно уверен. Болон завел машину и поехал в южном направлении. Он собирался заглянуть на ферму и убедиться, что там все в порядке. Оттуда маг рассчитывал направиться прямо в Атлантик-Сити. Это было самое разумное решение. Во всяком случае, так считал Булан. Он медленно проехал мимо фермы, пытаясь разобраться в происходящем. На дорожке перед домом стояла патрульная полицейская машина с включенной мигалкой. Возле подсобных помещений, неподалеку от первой, стояла вторая машина, также принадлежащая полиции. Все огни были потушены, горел только свет в салоне, поскольку дверца со стороны шофера была открыта. Все окна в доме и пристройках были освещены. Во дворе также ярко светились все фонари. Однако нигде не было видно ни одной живой души, ни единого человека. Эта картина показалась Булану странной. Он свернул с шоссе и, потушив фары, медленно въехал на аллею, ведущую к дому. Внезапно рядом с патрульной машиной Он увидел на земле какую-то темную массу. У самых колес лежал человек. Причувствие беды охватило Болона, когда он выходил из своей машины. Над фермой висела зловещая тишина, нарушаемая пощелкиванием мигалки да приглушенным потрескиванием включенной радиостанции. На дорожке, уткнувшись лицом в гравий, лежал полицейский в форме. Он был мертв. Пуля разнесла ему весь затылок. Вторая машина принадлежала отделу шерифа. Неподалеку от курятника Болон обнаружил тела еще двух полицейских. Они тоже были мертвы. Единственного выжившего человека Болон нашел в доме. Им оказался полицейский из Нью-Джерси. Совсем молодой, лет двадцати пяти. Он получил пулю в живот и теперь испытывал адские мучения. Болон наклонился к раненому. «Ты как?» Полицейский открыл глаза, взглянул на стоящего перед ним человека в черном комбинезоне и понял, с кем имеет дело. «Вроде бы жив пока!» «Значит, все будет хорошо!» Подбодрил его Болон. Из своей аптечки он достал тампон, смочил его антибиотиками и приложил к ране. «Прижми его!» — посоветовал Болон. «Если преодолеешь боль...» «Останешься в живых! Что здесь произошло?» «Убийцы!» — процедил сквозь зубы молодой полицейский. «Они застали нас врасплох! Увезли с собой, тастили его сестру!» «Когда это случилось?» — спросил Болон помрачневшим голосом, который, казалось, доносился из преисподней. «Они уехали совсем недавно, несколько минут назад, не больше!» «Какая у них машина?» «Молодой полицейский...» Растерянно взглянул на него. — На этом-то мы и попались. — Пробормотал он. — Они приехали на фургоне типа ландровер. Но ну, вы знаете, такие машины для туристов. Кто бы мог подумать? — Да, я знаю, — ответил Булан. — Я сейчас вызову скорую помощь. Вы видели, в каком направлении они уехали? — Кажется, на шоссе, а там не знаю. Булан начал подниматься, когда полицейский схватил его за рукав эти типы сволочи хуже не бывает но приезжал не только фургон после приехали два лимузина они хотели найти этих людей во что бы ты ни стала я тоже пробормотал буллон он подошел к патрульной машине и вызвал по радио полицию на ферме тасили ранен полицейский объявил он адрес вы знаете высылайте скорую и побыстрее, Дежурный полицейский засыпал Болана вопросами, которые тот оставил без ответа. Полиция и так хорошо знала местонахождение фермы. Болан сел в машину и так рванул с места, что задымились покрышки колес. Даже будучи не в лучшей форме, маг представлял собой грозного и опасного соперника. Но когда его охватывала безумная ярость и жажда справедливой мести, он превращался в настоящий смерч, несущий мафии смерти разрушения разрушение. Мафиози не отдавали себе отчета, что вырыли себе могилу собственными руками. Мягкая земля на обочине дороги, ведущей в Трентон, еще хранила следы от больших шин дома на колесах. Эти же следы Волан затем увидел на шоссе, там, где машина притормаживала, на асфальте. Остались черные полосы паленой резины. Фургон шел на большой скорости. Немного позже Макс заметил впереди на одном из поворотов свет фар трейлера. Однако ухабистая дорога не давала ему возможности газануть как следует, чтобы нагнать противника. Проехав очередную развилку, Болон свернул шоссе и рванул через поля по узкой грунтовой дороге, маля бога лишь о том, чтобы тот не оставил его в своей милости и позволил перехватить машину врага. И его мольбы были услышаны. Он встретил их на развилке двух второстепенных, затерянных в глуши дорог. У него даже осталось около пятнадцати секунд, чтобы подготовиться к встрече. Он встал посреди дороги и, положив трубу противотанкового гранатомета на плечо, следил в прицел за быстро приближающимися машинами. первыми Шли два лимузина, за ними дом на колесах. Когда первая машина вошла в зону поражения, стремительная огненная стрела, оставляя за собой дымный след, вонзилась в стойку передней дверцы и взорвалась, разбрасывая в разные стороны жгучие, пылающие брызги. Лимузин, превратившись в сверкающий огненный шар, рассыпаясь, по инерции продолжал скользить по дороге. Вторая машина врезалась в задний бампер первой. Шофер изо всех сил давил на педаль тормоза, но тщетно. Вторая граната прошила багажник и оглушительно взорвалась в салоне лимузина. Казалось, что колеса машины буквально ушли в землю, затем ее подбросило вверх, объяло багровым огненным облаком, тут же пролившимся дождем горящего бензина. Шофер трейлера Яростно затормозил, приподнимаясь сиденье и выгибаясь дугой. Он резко крутанул руль, пытаясь уйти в сторону, но машину занесло, развернуло поперек дороги и ударило о груду искореженного железа, охваченного пламенем. Масса и скорость фургона были так велики, что даже намертво сцепившись с горящим лимузином, он продолжал движение и остановился, лишь врезавшись своей задней частью, в бетонную осветительную мачту. Второй взрыв разметал далеко в стороны остатки первой машины, обрушившиеся на дорогу, градом стекла и рваных кусков железа. Болон решительно пошел в атаку. Он рисковал, потому что не знал, уцелел ли кто-нибудь в обоих лимузинах. Перешагивая через ручейки горящего бензина, он неотвратимо, словно сама смерть, направился к фургону, Оттуда, пошатываясь, выбрался человек, который тут же схлопотал прямо в лоб пулю Магнум 44-го калибра, снесшую ему половину черепа. Второй мафиози попытался просунуть оружие через разбитое стекло. Атомак громыхнул еще раз, и рука немедленно исчезла внутри кабины. Не дожидаясь появления других мафиози, оставшихся в живых после столкновения, Болон вошел в искореженный дом на колесах. Сидя в своем удобном кожаном кресле, водитель уткнулся лицом в баранку, свесив вдоль тела окровавленные руки. Болон схватил его за волосы, приподнял голову и, сунув ствол пистолета в рот раненому, нажал на курок. Второй мафиози сидел за маленьким, намертво прикрепленным к полу столиком, который от удара сместился назад и прижал его к креслу. Из кармана гангстера торчала рукоятка револьвера, но убийца был в полуоглушенном состоянии и не мог им воспользоваться. Болон выстрелил ему в лоб, и голова мафиози буквально разлетелась на части. Из заднего отсека салона, отделенного перегородкой от остального пространства фургона, появился начальник команды, в котором Болон признал одного из людей Маринелло, и с рукой Он прижимал к себе сэру Хендерсон и, прикрываясь ею как щитом, медленно пробирался к выходу. Девушка была охвачена ужасом, округлившимися испуганными глазами, она следила за каждым движением Болана. Кровь, текущая из раненной руки мафиози, окрасила весь перед платья Сары в красный цвет. Во второй руке убийца сжимал пистолет, он погрозил им палачу и воскликнул. «Берегись, Болан! Берегись!» Маг последовал разумному совету и без промедления выстрелил прямо в его гнусную харю. Мафиози рухнул на наземь, а палец его так и не смог нажать на курок. Уже второй раз за сегодняшний день Болану приходилось убивать человека, стоящего рядом с Сарой, и он очень переживал, что обстоятельства складывались так печально, И еще больше. Это не понравилось девушке. Ее платье было наполовину разорвано, нежная кожа покрыта синяками, а в глазах плескался непередаваемый ужас. Ноги ее подкосились, она буквально рухнула в объятия болона и уткнулась в его плечо. Мак поднял ее на руки и вынес из машины. — Где Бруно? — спросил он, когда они оказались на дороге. — Они увезли его! — простонала Сара. «Его не было с тобой?» «Нет, теперь его нет!» Болон взглянул на пылающие машины и с отчаянием произнес «Я не мог не стрелять, Сара! У меня не было другого выхода!» Несмотря на пережитый страх, девушка заметила, как расстроен Болон, и все поняла. «Но он вообще не ехал с нами! Его увезли в другой машине!» Эта новость имела одновременно положительную и отрицательную стороны. Но главное, у Бруно оставался шанс выжить. «Не раскисай, Сара! Возьми себя в руки! Сожми зубы! Кричи, ругайся! Но не раскисай! Ты должна помочь мне найти Бруно!» «Не волнуйся за меня, маг!» Она произнесла эти слова тихим, но решительным и твердым голосом. «Теперь я понимаю, в чем заключается твоя борьба! Я понимаю тебя!» «Сария!» Пришлось пройти через мясорубку, зато теперь она решительно настроилась на борьбу. Мафиози не слишком круто обошлись с Сарой. Они пару раз ущипнули ее и влепили несколько оплеух с одной лишь целью — запугать ее, дать понять, с кем она имеет дело. Кроме того, они облапали ее с ног до головы, отпуская при этом в ее адрес непристойные шутки и замечания по-настоящему жестокими, они стали бы позже. Болон довел Сару до машины, дал ей воды и ватный тампон, чтобы смыть с себя кровь и почистить платье. С остальным было проще, шишки и синяки со временем сойдут сами. Оставив ее одну, Болон вновь направился к автофургону и быстро осмотрел его. В салоне он нашел несколько карт, удостоверения личности, и другую информацию о похитителях. Когда он вернулся к машине, Сара уже почти пришла в себя и была готова к отъезду. В последний раз он окинул взглядом поле боя, поблагодарил Бога за то, что тот позволил ему вовремя вмешаться, нажал на педаль газа и оставил позади себя кладбище под открытым небом, где догорали останки автомобилей и человеческих тел. Он знал, что большинство людей даже не подозревало о том ужасе, который ожидал Сару Хендерсон, попади она в руки к мафии. Да и сама она никогда бы в это не поверила. Человечеству свойственно забывать те зверства, на которые способны люди. Бухенвальд в их глазах был просто воспоминанием из далекого прошлого. Но Голланд жил в мире, где зверства и жестокость среди людей стали нормой жизни. тот факт что Сара во всем призналась своим похитителем, отнюдь не менял сути дела Она сказала им правду, потому что считала, что Болон уже далеко, а потому вне опасности. Даже если бы братья Талиферу убедились в правдивости ее показаний и поняли, что ей больше нечего скрывать, они не пощадили бы ее. Их методы основывались на том, что человеческое восприятие и память о событиях прошлого Явление странное и обманчивое. Отдельные сведения хранятся в тайниках подсознания, являющегося своего рода защитной оболочкой. В психологии групповое комплексное воздействие часто вызывает психический шок, освобождающий подсознание. Братья Талифера знали самый прямой и быстрый способ, способствующий возникновению психического состояния, благоприятного для освобождения подсознания. Боль, жестокая и многократно повторяющаяся. Различные этапы их программы не обязательно следовали одной отработанной схеме, но, как правило, в действиях палачей наблюдался определенный стереотип. Сначала жертву надо было запугать и затерроризировать, угрожая ей невыносимыми физическими страданиями. Затем ей причиняли боль, очень сильную боль, медленно. Жертва начинала кричать, умолять и вымаливать пощаду, выдавать такие сведения и секреты, которые сама жизнь сочиняла, надеясь на прекращение пыток. Но боль усиливается. Вся нервная система жертвы испытывает жесточайший стресс под воздействием жестоких мучений. Из ее рта вырывается нечленораздельный, полный ужасозвериный крик. А боль все усиливается... И усиливается, главное, довести человека до предела его выносливости. Палачи терпеливо ждут, когда сдаст нервная система жертвы и внимательно слушают то, о чем она начинает говорить в этот критический момент. Но жертву нужно поддерживать в сознании, давать ей время на отдых и восстановление сил. После этого все начинается сначала, но с удесятеренной силой что порождает новый поток признаний. Теперь пытку можно приостановить. Несчастный видит улыбку на лицах своих мучителей, их обходительность. Но стоит им только сделать шаг в направлении жертвы, как она начинает корчиться от страха. Стоит им только шевельнуть мизинцем, и она заходится в диком крике. Можно считать, цель почти достигнута.